Глава шестая. Я сидела в своей камере и бессмысленно пялилась в темноту. И неудивительно, ведь я испытала настоящее потрясение. Когда Азар подтвердил мои подозрения, я в буквальном смысле лишилась дара речи, я не могла выговорить ни слова. Состояние для меня абсолютно нехарактерное. Те, кто хорошо меня знает, подтвердят это. Я стояла с разинутым ртом, слова колокотали в груди, но до губ не доходили. Назар развернул меня, вывел из комнаты, объявил, что у него дела, и сдал лучше, чтобы ты отвела меня обратно в камеру. Он говорил что-то насчет того, что надо отдохнуть, подождать и выпить чего-нибудь за здоровье матери. А еще мы скоро отправляемся. Будь готова. Я плохо помню. Последние несколько дней прошли словно в тумане. Или не дней? Даже не знаю, текли часы быстрее или медленнее, чем мне казалось. Сколько времени прошло с тех пор, как я пробиралась по лесу боги знают куда. А после того, как меня схватили те нерожденные солдаты, как будто минуты, а может и годы, удивительное открытие буквально раздавило меня. Но я не сомневалась, что это цветочки по сравнению с тем, чему еще предстоит произойти. Впервые с тех пор, как я услышала тогда на приеме голос от Роксуса, я осталась наедине со своими мыслями. Я закатала рукав, а мне все еще было то грязное, перепачканное в крови белое платье, которое одела меня Эгретта. Я смотрела руку. Новый ожог, который я получила в обмен на пламя, поданный Азару, сочился желтым гноем в нескольких дюймах от запястья. Чуть повыше на меня с татуировки глядел Феникс, чья голова из-за рубцов была искажена, а яркие перья померкли. Да чего же я гордилась, когда получила этот знак? До сих пор помню, как красиво он смотрелся на гладкой, нетронутой коже. В тот день я молилась на закате, а Троксус легко пришел ко мне и довольно улыбнулся, когда я показала ему свой новый подарок — татуировку в его честь. Тогда все происходило легко. Достаточно было просто молитвы. Хотя Атроксус разрешил мне сохранить свою магию еще на какое-то время после обращения, являться мне он прекратил сразу. Однако я все равно каждый день возносила ему молитвы, исполняла ритуалы и делала подношения. Но с годами слышать его молчание становилось все тяжелее и тяжелее. А в последнее время... В последнее время я заметила, что сама избегаю этого. А теперь все, чего мне не хватало десятки лет, было в пределах досягаемости. Бог говорил со мной. Если бы я сейчас воззвала к Нему, Он бы наверняка ответил. Я в этом не сомневалась. И все же что-то меня останавливало, хотя я и не знала, что именно. Боялась ли я от того, что скажет мне Атроксус? Страшилась ли увидеть его лицо, когда он узрит, то, во что я превратилась? Я опустил рукав, мысленно отодвинув от себя все сомнения, и протянул руки, положив одну ладонь на другую, чтобы принять дар солнца. И как бесчетное количество раз прежде, лучшие и худшие моменты жизни, минуты наивысшей радости и полного краха, я стала молиться. Слова молитвы приходили легко, как дыхание. Они еще горели у меня на языке, соднили, словно шрамы, когда мои веки закрылись. Здравствуй, Амара. Я уже потеряла счет, сколько раз вздрагивала и просыпалась от звуков этого голоса, от этих слов, и убеждала, что они лишь плод моего отчаявшегося подсознания. Но вера это когда не прекращаешь разрешать себе надеяться, даже если тебе очень больно. И открыла глаза. Атроксу стоял передо мной, сияя так, что резала глаза. Я кое-как встала, и сразу рухнул на колени, прижав лоб к зеркальному стеклянному полу. «Свет мой!» — выдавил я из себя. Меня все трясло. Хотелось рыдать и смеяться одновременно. Хотелось столько всего сказать ему. За десятилетия накопилось множество благодарностей, благословений, оправданий, которые я усердно собирал в бессонные дни, наполненные остававшимися без ответа молитвами. Но сейчас они все куда-то исчезли. Я не поднимала головы, но чувствовала, как с каждым шагом от Роксуса на меня все сильнее льется обжигающий жар солнца. Я сдержала крик, когда его пальцы тронули меня за подбородок. Его прикосновение словно бы даровало облегчение в конце бесконечной ночи, и, боги, как же оно жгло! Атроксус приподнял мне голову, чтобы я встретилась с ним взглядом. Само воплощение совершенства! Глаза, сверкающие, как рассвет над пустыней. Загорелая кожа, припорошенная пеплом. Корона, пылающий солнечный шар, нависала у него над головой чуть сзади, обрамляла спускающиеся каскадом волны золота, которые развивались на невидимом ветру и расточалась в бесконечность, как рассветное солнце. Запах будущего и прошлого. Запах вечности. Встань, Амара. Звук его голоса, в котором соединились ветер, небо и земля, завибрировал в каждом мускуле моего тела, даже глубже в самой душе. Амара. На языке богов «Моя солнечная невеста». Мой титул, как одно из немногих избранных от Роксуса, слово, которое я не слышала уже очень давно. Я поминовалась и встала, пошатнувшись. Столько раз я представляла себе, что сделаю... «И что скажу в этот момент?» Однако нахлынувшие эмоции выбили меня из колеи. Я ожидала испытать радость, облегчение, удивление. Но вот на что я совершенно не рассчитывала, так это на маленький изгусток сложного чувства гнева, засевший подо всем этим. Капризный ребенок внутри меня выкрикивал «Почему тебя не оказалось рядом, когда ты был так нужен?» Я никак не могла перестать плакать. Никогда не умела сдерживать слезы. Сейчас я ненавидела эту свою особенность. Когда-то давно мои глупые человеческие недостатки забавляли от роксуса. Несовершенство кажется милыми, когда ты молода и невинна, а я уже давно таковой не была. Я никогда... Никогда... Я никогда не сомневалась, пыталась сказать я, и говорила себе, что так оно и есть, ведь даже в самые тоскливые дни одиночества когда я могла смотреть на рассвет лишь сквозь щели в занавесках, когда в сердце, прежде вмещавшем солнце, сделала такая страшная дыра, что грудь сама жаждала получить осиновый кол, я знала, что Атроксус однажды вернется. Я внушала себе, что это правда, хотя и сама не была в этом уверена. Свет мой, я всегда хранила веру, сумела вымолвить я. Всегда. Не колыхнулось, отозвавшись у меня на лице дуновением далекого прохладного ветерка. Атроксус опустил взгляд, провел кончиками пальцев по моему подбородку вниз, по горлу. У вампиров не бывает таких шрамов, как у людей. Тот укус, что обратил меня, не оставил отметины. Ни на теле, ни в уме. Память об обращении выгрызла та же зараза, что убила мое человеческое я и заставила переродиться вампиром. Но от нежного прикосновения от роксуса обрывки тех потерянных воспоминаний пронеслись у меня в мозгу. Полные губы, холодные как ночь, прижимаются к моей плоти. Слышится тихий чувственный голос. У меня возникло непреодолимое желание прикрыть шею, поскольку Бог смотрел как раз на ту рану пятидесятилетней давности. Вместо этого я дотронулась до ожогов на руках. Обычно я стыдилась их как знаков того, что потеряла. Сейчас же мне хотелось нести их, как почетные награды, физическое свидетельство десятилетий преданного служения. Атроксус удовлетворенно молчал, словно бы этих отметин, доказательства моей готовности проливать кровь за веру, было достаточно, чтобы он остался доволен. Он выпрямился во весь свой величественный рост. «Я пришел к тебе с делом неизмеримой важности». Я вытерла слезы рукой и оторвала от него взгляд, чтобы оглядеть окружающую реальность. Повсюду была подернутая дымкой пустота, в которой я узнала туманное пространство между сознанием и небытием. Присутствие Атроксуса вывело меня из равновесия, но теперь я понимала, что он явился мне лишь долей своего полного величия. Очертания Бога размылись, а его свет потускнел. «Я не могу вторгаться на территорию Неоксии», — сказал он, словно бы услышав мою невысказанную догадку, по крайней мере, без неприятных последствий. «Даже здесь мое время коротко, обсудить нам нужно многое. Мы стоим на краю великой тьмы». Великой тьмы. Дом тени. Миссия Неоксии. Некромантия. Миссия Азара — воскресить бога смерти. «Они собираются, — начала я. — Знаю». Голос от Роксуса помрачнел. До меня доходили такие слухи. Я давно подозревал, что Неоксия предпримет еще одну попытку взбунтоваться. Но у меня не было подтверждения, пока я не увидел правду через тебя. У меня вдруг запульсировала татуировка, словно отреагировав на голос Бога. Ко мне внезапно пришло понимание, так вот почему он наконец-то отозвался на мой зов. Вовсе не для того, чтобы спасти мою жизнь, а потому что я действовала, как его шпионка, сама об этом не подозревая. Я подавила минутное разочарование и сказала, «Но ведь это невозможно, воскресить Бога смерти. Настоящее святотатство». Атроксус выплюнул это слово так, что свет вокруг него снова заиграл, как огонь, который подкинули дров. Однако греховность Неоксии не знает пределов. Верховные божества не могут убивать других из числа себе подобных. Это законы, установленные при нашем появлении целую вечность назад. Шаг, призванный не дать нам погрязнуть в войнах друг против друга. Его нос насмешливо сморщился. Не больно-то помогли эти законы. То меня покалывало в затылке. Да уж, никакие божественные законы не удержали богов от расприй. Хорошо, хоть двенадцати главным божествам Белого Пантеона удалось более или менее сохранить единство. Пусть и не все между ними было гладко. Но то, что они сделали с Аларусом, выходило за рамки мелкой размолвки. Заключив брак, Аларус и Неоксия бросили этим вызов Белому Пантеону. Татроксус, объединившись еще с пятью богами, обманом заманил Аларуса на тайную встречу, пообещав помилование для Неоксии. Вместо этого они убили его. Подобное предательство потрясло бессмертный и смертный миры до самых основ. «Это означает, что Аларус жив?» — прошептала я. «Нет, он далеко не жив. Но и навечно упокоить его душу мы с братьями и сестрами не сумели. В ту ночь мы сделали все, что было в наших силах. Разрезали сердце нашего брата». Раскромсали его тело на куски и разбросали их, считая, что если где-то и сохранятся мелкие осколки души Аларуса, полностью восстановить его будет невозможно. Это все, что мы могли, дабы предотвратить войну, грозившую поглотить смертные миры. У Атроксуса потемнели глаза, на рассвет набежали облака, и на мгновение мне почудило, что и я была там в ту ночь две тысячи лет назад и видела, как шестеро богов разрубает тело Аларуса на куски. И, несмотря на преданность Богу, который меня избрал, от жестокости этого поступка у меня заныло в груди. Неоксия обезумела от горя, когда ей выдали голову Аларуса. Горе-то было так велико, что придало ей достаточно сил, дабы одолеть остальную часть Белого Пантеона и установить собственное царство на пустующей территории, принадлежавшей ее покойному мужу. Горе Сие заставило богиню создать своих приверженцев, вампиров. Алларус умер так, как это происходит в мире смертных, пояснил Атроксус, это не подлинная божественная смерть. Мы растерзали его тело на части, но для некромантии это не помеха. Следовательно, если душу смертного можно воскресить, то можно воскресить и душу Алларуса. Но почему только сейчас? Неоксия оплакивала мужа два тысячелетия. Почему она не пробовала раньше? Во времена столкновений внутри дома ночи Неоксия уже становилась свидетельницей того, как ее же собственные последователи оскверняли останки ее мужа и использовали их в качестве оружия. В решающий момент той же битвы она видела, как богиня Белого Пантеона действует против нее. Сейчас она делает ставку на человеческие народы ей не хватает власти». Бог презрительно скривил губу. «С тех пор, как Неоксия покинула Белый Пантеон, ее безумие только растет. Увы, сейчас она обессилила. Так же, как я не мог убить Аларуса в одиночку, она тоже не в силах воскресить его сама, потому и обращается к своим детям, чтобы они выполнили эту работу за нее. На мой взгляд, не слишком разумное решение» но никто не может сказать, почему Неоксия поступает так или иначе. «Никто не может сказать?» Я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться, услышав подобное заявление. Но не странно ли, что любой бог разбирается в сокровенных тайнах Вселенной, однако в то же время ему недоступно что-то настолько смехотворно простое? Меня всегда поражало, что Неоксия — самая человечная и самая уязвимая из всех богов, Ее история — история несовершенных человеческих эмоций, любви, страсти, горя, гнева. Она была мелкой молодой богиней, обреченной всю жизнь оставаться в подчинении. Однако сумела вырваться и обрести свободу и любовь, но у нее все отобрали в качестве наказания. На фундаменте своей потери Неоксея выстроила целое царство, однако это не помогло ей залечить рану. Но это еще не означало, что неоксия не опасно. Нет ничего страшнее, чем обиженная женщина, доведенная до предела. Атроксус опустил на меня пронизывающий взгляд. В каком бы виде неоксии не удалось вернуть Аларуса, если, конечно, подобная затея увенчается успехом, это будет источник великой силы. Ты понимаешь, Амара? «Боги, еще как понимаю». Я помогала Райну и Арае бороться за власть в Доме Ночи, где для страшных целей использовались фрагменты зубов Аларуса. Это была просто невероятная сила, которой не обладал ни один смертный. Сила, которая чуть не опрокинула Империю, и все лишь от нескольких мертвых осколков. Воскрешение Аларуса могло разорвать этот мир на части. «Неоксия будет уничтожать все подряд», продолжал Атроксус не проводя различий. Она пойдет войной на Белый Пантеон и выжжет человеческие народы. Она ни перед чем не остановится. С каждым словом он показывал мне частичку страшного будущего. Цитадель, предреченной зари, залитая кровью и усыпанная безжизненными телами. Кипящие моря, горящие небеса. Все то, что когда-то виделось мне в ночных кошмарах до того, как я попала в цитадель, но только в значительно больших масштабах. Я знала, что война делает с невинными, а война между богами будет беспощадной. Меня захлестнули видения. Когда я снова пришла в себя, то обнаружила, что стою на коленях. Меня страшно мутило и наверняка бы вырвало, если бы желудок не был пуст. Атроксус стоял передо мной. Когда он снова приподнял мне подбородок, то я ощутила от его прикосновения такое спокойствие, что теперь меня не занимали даже ожоги на щеках. «Ты пришел ко мне с этим потому...» «Потому что хочешь, чтобы я сорвала планы неоксии», — догадалась я. «Тебе нужно, чтобы я способствовала провалу миссии Азара». Но Атроксус покачал головой. «Нет, напротив, ты должна сделать так, чтобы он добился успеха». У меня изумленно взлетели брови. «Успеха? Но зачем?» Нельзя убить того, кто не живет. Воскрешение Аларуса прокладывает дорогу к его подлинной смерти. Я тебе больше скажу, Амара. Возможно, для Белого Пантеона это единственная возможность убить его навечно. Но... Но как ты это сделаешь? Этроксус погладил меня по щеке, и его прикосновение было словно поцелует тысячи солнц. Я не стану этим заниматься, Амара. «Это сделаешь ты».